Любимое животное домового — кошка. Вселяясь в новый дом, прежде всего заносили икону, потом квашню, а затем кошку для домового. В Орловской губернии говорят, без кошки да без бабы нет в доме хозяйства, без них и домовой с двора уйдет. Если хозяева чем-то не угождали домовому, он мог душить их по ночам, насылать тяжелые сны. Обычно образ домового соединяется с образом другого духа домашнего хозяйства, дворового. Но иногда дворовой выступает как самостоятельный персонаж. Он представляется в образе какого-нибудь животного, крысы, лягушки, змеи, и только ночью мог принимать облик хозяина дома. Дворовой воспринимался как недоброжелательный дух. Способна, если его не умилостивить подношениями, принести вред и хозяйству, и людям. Злокозненным домашним духом была Кикимора, маленькая старушка с куриными ногами. Она могла поселиться в доме, построенном на нечистом месте. Кикимора пугала по ночам детей и всячески вредила хозяйству. А берегом от нее служит куриный бог, камень с естественным отверстием или горлышко разбитого кувшина сладкутком кумача. Однако иногда Кикимра могла помогать женщинам в домашней работе мыть посуду, печь хлеб, прясть и ткать. В бане за печкой или под полком живет вредоносный дух баинник. Когда хозяева моются, баинник брыщится кипятком, напускает угар. Особенно злой баянник может подменить ребенка. Такой подменыш ишь через несколько лет превращается в банный веник. Чтобы не гневить баянника, в бане разрешалось мыться только в две или три очереди пара. Третий или четвертый пар предназначался для баянника. Ему полагалось оставить обмылок на подоконнике или немного воды на дне шайки. На острове Кижи этот обычай строго соблюдался еще несколько лет назад. Рассказы о встречах людей с лешими, водяными, русалками и другими, так называемые «былички» бытуют до сих пор. Как правило, их героем является или сам рассказчик, или кто-то кого он хорошо знает. Со мной вот был такой случай. С дядей моим было. Родной дядей, отцов-брат бабка мне рассказывала про моего деда сосед рассказывал мне какую-то историю он вообще-то человек был не суеверный грамотный инвалид отечественной войны особым жанром русского фольклора являются народные сказания о святых почитание святых пришло на русь из византии в десятом веке одновременно с принятием христианства Описание жизни святых, жития, переведенное из греческого языка, были самыми читаемыми книгами. Образы святых праведников прочно вошли в народные сознания, как идеал нравственной силы и чистоты справедливости и милосердия. Наряду с каноническими церковными житиями на Руси стали складываться народные сказания о святых в традициях устного народного творчества. По словам профессора Шамбинаго, византийские жизнеописания святых обжились в новой среде, превратились в произведения национальные. Русские сказания о святых бытовали в форме легенд и в форме так называемых духовных стихов. Этими сказаниями восхищался Пушкин и писал, что они заключают в себе много истинной поэзии. Со времени принятия Русью христианства к клику святых было причислено немало русских людей мучеников, пострадавших за веру в период установления христианства и во время монголо-татарского ига, праведников, просветителей, религиозно-культурных деятелей. Их жития, будучи письменными памятниками и нередко являясь замечательными произведениями древнерусской литературы, по сути, близки к историческим преданиям. В их основе лежат местные легенды, как в сказании о Петре и Февронии, Муромских, или живые воспоминания людей, лично знавших святого, как в житиях Сергия Радонежского и Стефана Пермского. Сказания о начале Москвы Все мировые исторические столицы, основания которых скрыты во тьме веков, имеют легенды о своем возникновении. Существуют легенды о начале Москвы.